Глава 11. О царях, царствах и справедливости. Я не помнила, когда в последний раз просыпалась абсолютно счастливым человеком, но сегодня было именно такое пробуждение. Я готова была сворачивать горы и оборачивать реки вспять. Я была полна сил и крепкой уверенности в том, что день этот будет солнечным и ясным, как и вся следующая жизнь. Дар Еги просто творил чудеса. Потом я почувствовала тепло чужого тела и тяжесть руки, и сердце замерло. Личность того, кто так нагло решил разделить со мной лавку, была мне хорошо известна. Я верила, что знаю, кто лежит позади меня, и искренне не понимала, почему он тёплый. Неужели и правда проклятие снялось? Обернуться, посмотреть на Кощея и убедиться, что так оно и есть, было боязно. Великие думы тебя занимают, Раздалось хриплое и чуть насмешливое за спиной. Первым паническим желанием было зажмуриться, натянуть одеяло на голову и сделать вид, что я сплю. Да только проблемы это не решит и Кощея с лавки не сгонит. "Ась!" просепела я мужественно, превозмогая смятение. "С добрым утром!" Вместо объяснений ответили мне, и голос был такой живой, подозрительный очень. «И в это доброе утро вы расколдовались?» — спросила я, все так же таращаясь в стену и опасаясь оборачиваться. «Пусть он сначала скажет, что жив и бодр, а уж после я на него посмотрю, чтобы удостовериться». «Проклятье спало еще ночью, когда я тебя в дом нес», — заверил он меня. Я медленно и нерешительно зашевелилась, стараясь и повернуться, и Кащея на пол не спихнуть, Подсознательно для меня государь всё ещё был хилым полутрупом, по неведомой мне причине способным таскать тяжести. Уж не знаю, чего я ожидала, но увиденное меня разочаровало. Да, кожа разгладилась и утратила трупный оттенок, черты лица, пусть и не лишились полностью своей резкости, но смягчились, и некогда глубокие тени под запавшими глазами выцвели. Кощей чувствовал жизнь, но её всё ещё было слишком мало, и серебро в его волосах всё так же напоминало о случившейся беде. А вы уверены, что проклятье спало? на всякий случай спросила я, потому что были опасения, что он так бодренько выглядит только потому, что всю ночь моей жизненной силой грелся. Что? не нравлись прищурился Кощей. Да только замуж за меня ты уже вышла. Теперь никуда не денешься. Ну, я же серьёзно спрашиваю, вспыхнула я возмущённой его весёлостью. Важные же темы обсуждаем. А о моей совершенно безобразной свадьбе он мог бы и не напоминать. Батюшку удар хватит, если он узнает в каких условиях и с чьего благословения я Кощеевой женой стала. Уверен, посерьёзнел он. Тяжесть с моего бока исчезла, царь повозился немного из-под одеяла выбираясь и поднялся. "Ты не смотри, что выгляжу больным, это пройдёт. Куда важнее, что сердце вновь бьётся". Я смотрела на него, лохматого и всё ещё бледного, но от чего-то сильно довольного и верила, не так чтобы полностью, просто очень уж хотелось верить, и я позволила себе эту слабость. В мятой льняной рубахе и закатанных до середины икр штанах он мало походил на проклятого и совсем не походил на царя. Выпятив грудь, кощей гордо, не без скрытой насмешки позволял мне собой любоваться. Мгновение умиротворённого сознания спугнул взрыв негодования за окном. "Не, ты погоди, ведьма, что значит не пустишь?" вопил кто-то забавно мурчащим голосом. "Да и меня пусти! Мне к царю надо. Пусть ответ перед уважаемой нечестью держит. Почему на место летописца взяли какую-то пришлую девицу, а не талантливо меня?" Вот отправился бы в замок на поклон государю, да там бы ответы и требовал, раздражённо сказал оскандалисту Ега. После её слов воцарилась возмущённая тишина, и я смогла поинтересоваться: Это ещё что такое? Кощей встретил мой взгляд, вздохнул сокрушённый и непонятно ответил: "Боюн". И ушёл, оставив меня наедине с моими недоумениями. Спустя несколько мгновений раздалось придушенное мяу и насмешливый голос царя: "Что ж, уважаю тебя, раз есть в том твоя нужда. Говори, чем недоволен". Негромкий, но злорадный смешок совершенно точно принадлежал Еге. "Так это Я же, как бы того, заурчал сметённый искатель справедливости, беспокоюсь о том, как мы перед людьми предстанем, не срамимся ли перед неучёной девчонке доверившись. Она же перевернёт всё. Ну вот то ли дело Яум. Уж так все сказал Крашо, что всяк человек за честь примет наше внимание. Так-таки, удивился Кощей и тут же получил в ответ горячее заверение в том, что именно так всё и будет, и никак иначе. Не учуявший издевки скандалист с жаром взялся описывать, как уж он-то все дело поправит, и по двору, вторя его словам, разносилось раскатистое хриплое мурлыканье. «Любопытство мое стало совсем уж нестерпимым». Выбравшись из-под одеяла, я прокралась к окну, чтобы хоть одним глазочком глянуть на разговорчивую нечисть, которой покоя не давало то, что ко мне так просто потекли всякие разные истории. Стоило только служку про царевну жизни описание собирающую на службе государя по кощеевым землям пройти. По двору, заложив передние лапы за спину и подёргивая в такт словам пушистым хвостом, ходил огромный рыжий кот. В половину моего роста, пушистый, желтоглазый, восхитительно наглый. Я следила за ним, пока кот расхаживал взад-вперёд, щедро разливая похвалу самому себе, загляделась, позабыла о всякой осторожности, и когда глаза наши случайно встретились, не сразу сообразила, что произошло. Кот пришёл в себя раньше меня. Отмер прижал уши и трусовато полюбопытствовал: "А, это ещё кто?" Первой в окно заглянула Ега, присмотрелась ко мне, разулыбалась, но личность мою открывать не спешила. Вторым был Кощей. Он и ответил опешившему коту: "Жена моя?" Пожалуй, только после этих слов до меня дошло запоздалое осознание: я теперь и правда замужняя, свободная и беззаботная жизнь кончилась. Как же я теперь На то, как я медленно оседаю на пол, они смотрели с вежливым молчанием, и лишь когда макушка моя скрылась за оконной рамой, кот неуверенно спросил: "А она не знала, да? Что же нам?" Кажется, в него чем-то запустили, пожалав прикусить язык, и несчастный кот тут же всполошился, требуя от ведьмы забрать слова обратно, мол, его нежная натура не готова бороться со взглядами. Я слушала всё это вполуха, занятая другими думами. Недолгое маё размышление позволило успокоиться и увериться, что не так уж всё и плохо. Ну, подумаешь, замужняя. Зато теперь уж точно никто не заставит меня за Ивана выходить. Утешение и не очень, конечно, но именно оно и успокаивало. Кощей он как-то ближе, хоть и страшная ужасная нечесть. Ну, давай только сразу договоримся, заговорила страшная ужасная нечесть раньше, чем дверь открыла. Нервы, видать, не выдержали. Никаких слёз. Зашёл он опасливо, увидел меня и приятно удивился, слёз не было. Настроение, правда, я царю всё равно испортила. Иван где? Кощей тут же помрачнел. Всё же жалеешь, что не согласилась с ним сбежать. Наверное, сказывался мой новый статус, но мне очень захотелось чем-нибудь его стукнуть, чтобы глупости не говорил. Но я только вздохнула и миролюбиво пояснила, хваля себя за сдержанность. Опасно его одного оставлять, мало ли какими умениями Маревна его ещё одарила. Спит он, едва его крепко усыпила. Расслабился Кощей, но решил на всякий случай меня чем-нибудь занять, чтобы я о глупостях думать прекратила. Пойдём, познакомлю тебя с Бююном. Знакомиться я хотела не очень, но протянутую руку приняла, легко поднявшись с помощью царя. Знакомство вышло странное. Кот смотрел на меня во все глаза, позабыв, как разговаривать. Я терялась под его взглядом и на всякий случай держалась поближе к Кащею. Того это вроде бы вполне устраивало. «Я не понимаю, девку нужно поздравлять или сочувствовать?» В конце концов психанул Баюн. «По ней же ровным счётом ничего не понятно». «Можешь высказать ей свои претензии», — злорадно предложила Яга. Это Василису государь на твоё место взял. Я думала, кота разорвёт на части. Обошлось. Он только распушился, став в два раза толще, круглее и умильнее, натужился, будто воюет с самим собой, и выдохнул. Ладно, гремычная. Так уж и быть, пойду тебе в партнёры. Буду помогать, не жалея живота своего. Жизнь положу на процветание нашего государства. «Э-э-э, уважаемый Баюн, я очень восхищена вашей самоотверженностью, но на службу беру не я», – проговорила медленно, не желая иметь в напарниках такое необычное и неспокойное создание. «Мне и мыша хватает». И я выразительно глянула на Кащея, желая донести до него эту простую мысль. «Раз он теперь мой муж, то пускай учится понимать меня без слов». Напрасно надеялась на чудо, то ли Кощей оказался слишком твердокаменным для супружского понимания, то ли связь не успела наладиться, но посылом его он не понял. Пожал плечами и просто лишил мою жизнь спокойствия. Помощь лишней не будет. Покидал нас баюн полностью довольный царём и собой, в основном собой. Я же очень захотела закатить первый в жизни вялый семейный скандальчик, но быстро была обезоружена. Не смотри так, мягко велел Кощей. «Долго он не выдержит, а докучать тебе уже никогда не осмелится». «Это почему же ещё не выдержит?» удивилась я. «Как по мне, кот только о том и мечтал, чтобы чужие истории записывать». «Не умеет он слушать, любит сам говорить и не терпит, когда говорят другие». Пояснила за Кощей яга. «Пойдёмте в дом. Коли уж проснулись, накормлю вас». День, проведённый у Еги, я могла по праву считать самым лучшим днём в тринадцатом государстве. Меня вкусно кормили, обо мне заботились и ничего не требовали. В баньке попарили, натёрли чем-то приятно пахнущим и с лукошкой малины отправили за дом отдыхать под старой яблоней и дожидаться ужина. Я уже любила Егу, любила этот лес, это государство и Кощея бы тоже любила, не промышляй он воровством. Это была моя малина, заметила я вяло, когда лукошка, доверчиво прижимающаяся ко мне плетёным боком, вдруг куда-то пропала, а на его месте образовался царь. Так угощайся, щедро предложил он, уместив корзинку на своих коленях и закинув в рот сразу несколько ягод. Сил на то, чтобы покоситься на него неодобрительно, мне ещё хватило. Возмутиться нет. Я слишком давно не чувствовала себя настолько отдохнувшей и умиротворённой. Хотелось просто сидеть и смотреть на догорающий закат, едва видный из-за угла дома. На самом деле за домом ещё виднелся лес, и вот поверх у этого леса, обжигая остроконечные еловые верхушки, разлился багряный пожар. Красиво, выдохнула я и зачем-то призналась. Мне нравится Дарьеги. Он делает меня счастливой. Счастливо делаешь себя ты, усмехнулся Кощей. Ведьмовской договор так не работает. Ега всего-то оградила тебя от бед. Я пожала плечами. В данный момент меня мало волновало происхождение этого покоя. Я была просто счастлива, что он есть. Я хотел поговорить, кашлянул Кощей, переложив лукошко на мои колени. Я благодарно кивнула, хотя чувствовала, что разговор едва ли мне понравится. Государь готовился нарушить это мгновение покоя, но я согласна была его слушать. Как уж там говорили нянюшки, жена должна быть послушна во всём. Я собиралась быть послушной, ибо упрямиться было лень. Свадебный обряд так и не был окончательно завершён. Издалека начал он, вроде как не желая меня пугать или смущать. "Вы про ночь?" вяло спросила у него я, чем, кажется, выгнала кощея в ступор. Он настраивался медленно подводить меня к данной мысли и совсем не ожидал, что я сама это скажу. А я что? Перед часом моего побега и ещё несколько дней до этого нянюшке мне крепко в голову убивали всё, что надлежит сделать молодой жене в первую ночь. Особый акцент делая почему-то на том, что я непременно должна снять с мужа сапоги, и это, по моему личному мнению, было самым ужасным. Знала я, какой убойный дух таится в мужских сапогах. Довелось пару раз поприсутствовать при разувании дружинников. Случалось это на улице, и стояла я в паре шагов, но даже так ощущала ядрёный запашок. Были подозрения, конечно, что это условие специально выделялось, чтобы покорная девица сама себя обезвредила, надышавшись убойными ароматами, и в постели была мирной и покойной. Остальные напутственные советы были размытыми и не имели никаких уточнений. Всё сводилось к тому, что мне нельзя плакаться, сопротивляться и жаловаться, а ещё кусаться, драться и всячески принижать мужню на достоинство. Это нянюшки добавили уже позже, после недолгого совещания. Вы не бойтесь, я вас обижать не стану, пообещала я царю, крепко уверенная, что он-то меня точно не обидит. ты меня этим очень обяжешь, серьёзно сказал Кощей, но признаться, мне казалось, это должен обещать тебе я, чтобы ты не боялась. Честно поразмыслив, я пришла к выводу, что он таки, наверное, прав. О, это непременно, пообещала Кощею, но давайте подождём чутка до момента, когда я всё окончательно осознаю, чтобы наверняка. Пока мне ещё сложно свыкнуться с мыслью, что я теперь замужняя. Свыкнешься. Вздохнул Кощей, приобнимая за плечи. «Если бы он этим и ограничился, я была бы ему очень благодарна, но тёмная его кровь не могла оставить всё как есть, и царь добавил, — деваться тебе уже некуда». Всё ж таки не умела нечисть быть участливой. Да в луковице чуткости больше, чем в их чёрствых сердцах. И самое паршивое заключалось в том, что, пообщавшись с этой зловредной братьей, я, кажется, переняла их возмутительную зловредность — и с мыслью, что я нелюбимая жена, взятая лишь из желания проклятие снять, тоже свыкнусь. Хотела уколоть, но, кажется, насквозь проткнула. Кощей посмурнел и надолго замолчал, внимательно выглядывая что-то в оставающем небе. Я успела себя немного поругать, устыдиться того, что расколдовыванием его попрекнула, на которое сама же была согласна и уже даже подумывала извиниться, когда он сказал: "Тебя несложно было полюбить". И руку с плеча убрал и на ноги встал. Теперь надо мной возвышаясь. Чего? опешила я. Поднимайся, ответил он, протянув мне ладонь и самым возмутительным образом, делая вид, что ничего такого сейчас не говорил. И гадай теперь, Василиса, можно ли это считать признанием, и если это признание, то стоит ли возмущаться его кривокосостью. Думай, думай, ты же примудрая. Вот это очень нехорошо с вашей стороны, сочла своим долгом сообщить я, но послушно поднялась, крепко прижимая лукошко к груди. Теперь что? Отдохнуть тебе надо. Мы выезжаем с рассветом. Нет, он точно издевался. Одно меня утешало: требовать полного завершения свадебного обряда Кощей не стал, придержал его на более мирное время. Вот только воспользоваться дарованной возможностью отдохнуть не удалось. Я не смогла сомкнуть глаз всю ночь, гадая, правда ли мне не послышалось. И если не послышалось, то как оно так вышло? Как у меня получилось то, чего Маревна добиться не смогла? Неужто, правда, говорят, путь к сердцу мужчины через желудок лежит, и я покорила его пирожками? Но с другой стороны, пирожки же не моей рукой сделанные, это выходит, Кощею стоило бы к домовым со своей любовью идти. Сложно всё это. Уснуть удалось лишь под утро, урвав меньше 2 часов сна. Потому не выспавшаяся и оттого вялая, я распрощалась с егой, смиренно застыв, пока она меня расцеловывала в обе щёки. И Россияна подивилась тому, как дружелюбно встретила меня Марка. Ещё порадовалась, что Баюн собраться до нашего отъезда не успел, и потому предстояло ему в замок добираться своим ходом, вне нашего общества. Сама бы я про Ивана не вспомнила, и если бы не Кощей не вспоминала бы ещё долго, зато о царевиче не забыл государь, и именно ему выпало тащить всё ещё бессознательного Ивана из сарая и забрасывать на гневно всхрапнувшую Марку. Отряхнув ладони, Кощей со странной улыбкой сказал: Вернёмся с трофеем. Я хотела уточнить, что конкретно он вернётся с трофеем, женой и полностью расколдованной, но глядя на его впервые на моей памяти довольное лицо, промолчала. А всю дорогу домой подумать только: домой. Я снова провела на Буяне. На этот раз ради разнообразия в кольце тёплых рук. Я была уверена, что замок ночью встретит нас спящими коридорами, тишиной и покоем. На деле же всё оказалось совсем не так. Стоило только Буяну въехать в ворота, предупредительно распахнувшиеся перед государем, я обещала себе перестать удивляться творившемуся в этих землях волшебству, но всё равно не смогла сдержать поражённого вздоха. Из темноты с жалобным карканьем на царя набросился ворон — Сначала покружил, касаясь кончиками крыльев кощеева лица и моих волос, потом уселся на хозяйское плечо и выдал странную, совсем нехарактерную для ворона втрель. Вернулся предатель, пожурил птицу Кощей, посмеиваясь над тихим виноватым карканьем. Цок от копыт по камню заглушал эти неловкие оправдания. Мы медленно подъезжали к замку, планируя обогнуть его и добраться до конюшен. Так бы и случилось, не наруш наш и планы братье змеи. Показались они чуть позже ворона и выглядели воодушевлёнными, искренне радами нашему возвращению. Затаив дыхание и я с нетерпением ждала, когда они осознают, что на моей лошади безвольным мешком висит Иван, а их царь совсем живой и расколдованный. Сожалела лишь о том, что света луны недостаточно, и я не смогу в полной мере насладиться выражениями их чешуйчатых морд. Змеи мои ожидания оправдали. Сначала искренне восхитились трофеем, а после, когда Кощей с коня спрыгнул и меня спуститься помог, неладное заподозрили. Первым нахмурился Тугарин, недоверчиво вглядываясь в своего царя. Кош, позвал он сражённый внезапным озарением, неужели сработало? Горыныч отвлёкся от стаскивания Ивана с лошади и тоже посмотрел на Кощея. Его реакция была не такой сдержанной, «Твою ж, медь, когда вы успели?» «То есть поздравлять у вас не принято?» — сварливо спросила я. «Показалось просто, что меня сейчас начнут осуждать, и надо защищаться». Змеи не осуждали. Они плавали в странной смеси недоверия и восторга. Разглядывали Кащея и, кажется, не прочь были бы его потрогать, чтобы убедиться наверняка в своих подозрениях. Мои слова толкнули их на то, чтобы перестать таращиться. «Поздравляю!» Искренне сказал Тугарин, неловко обняв и хлопнув по спине Кощея, а затем почему-то и к мне со своими поздравлениями полез. Сбежать или хоть как-то увернуться не получилось, пришлось мужественно терпеть крепкие, почти кости дробильные объятия сначала одного змея, а потом и второго. Свою искреннюю радость они демонстрировали излишне, даже устрашающе эмоционально. Просто две огромные, свихнувшиеся от счастья змеищи, от которых нет спасения. На мою радость, смирять неукротимое любопытство чешующих братьев взялся Кощей. В 2 минуты он сумел уместить в сказ про свадьбу про Ивана и его неожиданно тесную связь с Марией и про сонные чары Еги, что должны были развеяться уже к утру, про то, что путешествия наши не прекратились, и аккурат к пробуждению царевича мы должны быть готовы отправляться в девятое государство. Он также сказал, вгоняя меня этим известием в состояние вялой паники. Я не успевала за ходом своей собственной жизни, и это приводило в ужас. Единственное, что меня радовало в этом скоротечном мире, ночевать мне предстояло в своей старой спальне, наедине с собой, а не с мужем и свадебными традициями. Но да только счастье моё было недолгим, и поутру я уже мечтала вернуться в избушку Еги, к её пирогам, маленям и чувству покоя. Поутру, распугивая тишину и прогоняя сон, в спальню ворвался аспид. О свадьбе, Иване и расколдованном государе он уже всё знал и явился проверить, всё ли со мной в порядке, не желая откладывать это на потом. Это можно было бы считать трогательной заботой в любое другое время, но не в четыре часа утра после непростых приключений. Кутаясь в одеяло и щурясь на свет свечей, я решительно не понимала его воодушевлённого бормотания. По всему выходило, что змей в восторге от свершившегося. Распетулебался, называл меня славной девочкой и всё рассматривал мою кисть с едва заметным белёсым шрамом, не до конца сошедшим с нежной кожи, свидетельством недавнего свадебного обряда по законам нечести. Валхвавой сегодня же вернёт в деревню, под конец пробормотал он, погладив мою ладошку. Если вы закончили, можно я в постель вернусь? спросила сипло, с трудом сдерживая зевок, уже предчувствуя своё воссоединение с подушкой. Аспит оказался неожиданно жёсток. Никак нельзя. Через четверть часа тебя придут собирать в дорогу. Ворожба Еги с царевича сподёт с рассветом, к тому времени вы должны быть уже в пути. Зачем? Чтобы Мария не успела всё испортить. Я всё ещё не видела смысла отбывать так рано, если добраться до медного царя скорееMarevno, у нас всё одно не получится. Её земли к девятому государству всяко ближе. Но заговорила я о другом, не решившись оспаривать царское распоряжение. А вы тоже едете? Казалось мне, что для особенно удачного шантажа Кощей непременно возьмёт с собой в качестве весомого довода змеев. Нет, боюсь, моё появление вызовет ненужную панику. А мне обязательно ехать, что ли? спросила я грустно, с тоской глядя на кровать. Вот бы моё появление тоже панику вызывало. Сибирь аж прихоткнул. Девочка, только ради тебя эта поездка и затеяна. Ты же хотела, чтобы Кош согласие твоего отца получил, разве нет? Конкретно сейчас я хотела только спать и не видела смысла куда-то ехать. Была же свадьба и расколдовывание, и вообще, разглядев что-то в моём лице смеясь и издёвкой предложил. Но ты, конечно, можешь сейчас просто вернуться в постель а с царевичем, так уж и быть, я сам разберусь. Можно подумать, после этой его зловещей улыбки я бы смогла снова уснуть. Ивана жалко мне не было ни чуть, но просто так отвернуться от него у меня почему-то не получалось. Пришлось собираться. Когда мне говорили, что замужняя жизнь непроста, я даже не могла представить, что всё окажется настолько плохо. Шёл всего второй день моего замужества, а чувствовала я себя уже измотанной и больной. Важная часть тела ныла от непривычно длительного пребывания в седле. Голова не сильно, и в то же время изматывающе побаливала. Усталость колола виски и методично тёкла в затылок. По лестнице я спускалась с трагической неторопливостью утомлённого жизнью человека, ругая лесовиц, что категорически отказались помогать мне со сборами походной сумки и насильно нарядили в самый богато вышитый сарафан, отговариваясь чёткими указаниями государя. Я злилась, не понимая, как в таком виде проведу в пути долгие дни. К тому моменту, как я всё ж таки выбралась из замка, Кощей и змеи нетерпеливо расхаживали передкрытым экипажем, чёрным, громоздким, каким-то даже опасным на вид, впряжена в который была шестёрка коней редкой красоты, чёрные, лощёные, полные силы и невероятной мощи, размерами они были скромнее буяна, но нисколько не уступали ему в величественности. "Какие", выдохнула я, невольно сделав шаг к скакунам. "Потом налюбуешься". С улыбкой пообещал Кощей, в одно мгновение оказавшийся рядом. "И что, мы только вчетвером едем?" спросила я решительно, не понимая, как они вообще додумались в чужое, совсем даже не дружественное государство отправляться без дружины. Уверенность моя в здравомыслии государя серьёзно пошатнулась. Телом быть может он и ожил, но мозг его явно и сдох в муках. В Питером бодро отозвался Гарыныч, похлопав по деревянному коробу, притороченному к запяткам. Царевича же в дом родной возвращаем. Вы его, его мне решительно не хватало воздуха и понимания. Он всю дорогу так пробудет. Конечно, как ни в чём не бывало кивнул Змей. А я судорожно взялась подсчитывать, сколько точно времени нам понадобится, чтобы до девятого государства добраться. Выходило долго. Мы по какой-то вашей тропке отправимся, да? с некоторой надеждой спросила я, найдя для себя единственную возможную причину их шального поведения. Нет, с непонятной гордостью ответил Кощей и загадочно пообещал: "Сейчас всё поймёшь". Он предупредительно помог мне забраться в полутёмное, тревожно мрачное нутро повозки и разместиться там с максимальным для подобного места удобством. После сел рядом, терпеливо дожидаясь, пока змеи заберутся следом и хоть как-то рассядутся напротив нас, занимая большую часть пространства, которого сначала, как мне казалось, было слишком много. Поначалу повозка выглядела большой и просторной, но теперь, стоило только нечести се разместиться, мне от чего-то стало тесно. Вероятно, я это себе просто придумала, прижатая к стенке кощеем, не имея возможности увидеть, сколько еще свободного места скрыл царящий вокруг полумрак. Я хотела попросить государя отодвинуться, собралась с духом и даже открыла рот, но ровно в то мгновение он негромко велел, крепко обнимая за плечи. «Держись, мы трогаемся». Над крышей, задев ее когтями, с карканьем пролетел ворон — Змеи поразительно слажено упёрлись левыми ногами в перекладину под нашей скамьёй, предназначение которой понять я смогла лишь спустя пару минут. Мы и правда тронулись. Дробный стук копыт отдавался звонким эхом в предрассветном воздухе. За окошком скользнув по стеклу, пролетело чёрное перо, и потом ещё одно и ещё. Повозку ощутимо тряхнуло, бросив меня вперёд, и если бы не кощей лежать бы мне на полу. А, так Всё хорошо, заверил меня он, но зачем-то обнял крепче. Почуять не ладно, и я ещё успела, и, пожалуй, это единственное, что я успела. Окна ослепли, пугая меня своими чёрными провалами, по стенкам и крыше повозки шуршали перья, цокот копыт оборвался так же резко, как и робкий свет восходящего солнца. Кощей Голос мой дрожал, но я не считала это стыдным. Творилось что-то совершенно ненормальное, и я имела полное право бояться. Всё хорошо, мягко повторил он. Это самый быстрый из доступных мне способов передвижения. Ты спрашивала, почему я не хочу брать с собой дружину. Я нервно кивнула, занятая сейчас больше желанием не выплюнуть сердце, казалось, решившее поселиться в горле. Никто из волков не в силах за нами угнаться. "То это значит", прохрипела я с трудом по холодевшими пальцами вцепившись в его колено. Кащей дёрнулся, но убирать руку не стал, признавая моё право за него хвататься. "В девятом королевстве мы будем меньше, чем через час", с шальной улыбкой ответил за царя Горыныч. Я не могла в это поверить, но спустя сорок минут непростой езды, полной тряски, опасных поворотов, неутешительной темноты за окном и резких толчков, которые легко могли бы сдёрнуть меня со скамьи, не убереги от этого Кащеева предусмотрительность, мы начали замедляться. Чернота неторопливо сползала со стекла, позволяя мне увидеть высокий белокаменный дворец. Шуршание перьев сошло на нет ровно в тот момент, как мы встали. «Мы в Царьграде». огласил очевидный Тугарин. Царевич в себя пришёл, прислушиваясь к чему-то, заметил Гарыныч. Только после его слов я с трудом смогла различить глухой, почти неслышный вой. Царевич и правда пришёл в себя, бедный. Не хотелось бы мне оказаться на месте медного царя этим утром. Только никогда на его дворе, из ниоткуда, в ворогани вороньих перьев и грохота подков, выбивавших щедрые искры из камня на площади, объявилась чёрная повозка, запряжённая чёрными конями, без кучера, но с нахохлившимся вороном, сидевшим на облучке. Из самой повозки вывалились жуткого вида мужики и одна совсем ошалевшая девица, и пока девица приходила в себя, из скорба на запдках был извлечён его обделённый всеми достоинствами младший сын. Впрочем, мне и на моём-то месте не сильно нравилось. Я едва стояла на ногах. Меня пошатывало и подташнивало, и если бы не Кощей, я бы сейчас лежала подле Ивана, вываленного змеями прямо на камне площади. В тишине, дожидаясь, пока о нашем устрашающем явлении будет доложено ещё отдыхающему царю, мы простояли минут 10. Я успела отдышаться, прийти в себя и кое-как вернуть самостоятельность. Даже от Кощее отлепиться умудрилась. Потом правда пожалела об этом, исчистого упрямства, перебарывая желание прилепиться обратно. Неуютно и страшно было под дикими взглядами дворцовой знати, разбуженной, наскоро обрядившейся и от того вид имевшей немного безумный и напуганный. Впереди всех, с чуть криво надетой короной, возвышался медный царь Евстафий Святославич, в соболе и мантии и ворохе прожитых лет. Здраствуй, государь! "Зычно, со ощутимым вызовом возвестил Тугарин: "Так ли принято у тебя гостей встречать с гостинцем явившихся?" Вопрос свой он сопроводил несильным тычком сапога, заставив Ивана зашевелиться. Связанный по рукам и ногам, тот тихо захныкал, сжавшись сильнее. "Как бы умом не повредился", озабоченно пробормотал я. "Так было б чем повреждаться", тихо, но вредно отозвался Гарыныч. И Кощей кивнул, полностью согласный, что разумности в царевича замечено не было. Встречали нас не как дорогих гостей, скорее как захватчиков и страшных врагов, и это было странно очень. У медного царя вся дружина под рукой была, у Кощея только два змея, но нас даже не думали хватать. Выслушали, согласились со всем, и даже Ивана из вражьих рук вырывать не стали, позволив Тугарину его так на плече и таскать по всему дворцу. Стерпели даже, когда змей небрежно царевича на ковёр сбросил в отведённой для нашего комфортного ожидания комнате. Нас выслушали, покивали, за отцом моим послали, пообещав, что непременно согласие на свадьбу от князя добудут, и оставили отдыхать. «Отец только к ночи прибудет», — заметила я, нервно растирая руки. «Сколько раз я уже пожалеть успела о глупом вредном требовании, не счесть». Но с другой стороны, откуда же мне было знать, что Кощей без дружины своей клыкастой свататься поедет? Подождём, беспечно пожал плечами Горыныч, обернувшись к своему государю за поддержкой. Верно говорю. Верно, согласился тот, рассеянно глядя в окно. С приятным удивлением он разглядывал простой человеческий город. Не поспеть Марье с очередной подлостью. Может, освободим, предложила я, выразительно указав на Ивана. как-нибудь позже, пообещал Тугарин. Прибытия к князю я дождалась с трудом, хотя царевичу было ещё хуже. Развязать его змеисподобились лишь ближе к вечеру. Впрочем, повидаться с отцом мне толком и не дали. Показали меня ему, покрутили, заверили, что я цела, здорова и хорошо питаюсь, и всё. Только смотреть, руками не трогать и верить на слово каким-то сомнительным типам. Князю пришлось верить. О чём Кощей разговаривал с моим отцом, как убеждал, подкупал или шантажировал, я не знала. Не допустили меня до серьёзного разговора, оставили с Иваном под приглядом Гарыныча. И только ближе к полуночи меня вновь вывели к отцу со словами: "Попрощайся, милая". И пока я переваривала ласковое обращение, князю Кощей выдал совершенно возмутительное: "В гости вас не приглашаю, едва ли вы решитесь приехать, но обещаю, После рождения первенца мы вас обязательно навестим. Кощей попыталась возмутиться я, но была проигнорирована. Обнимите дочь на прощание, если желаете. Я не запрещаю, сказал он, делая вид, что не замечает моего выразительного взгляда. Ну вот кто себя так ведёт. Напосле удивляются, от чего это их люди недолюбливают. Действительно, был бы с чего. Тьфу. Какую ж ты беду угодила, Васенька, прошептал отец, крепко меня обнимая. Я чувствовала пристальный взгляд Кощее и понимала, что отец его тоже чувствует, но не поддаётся. Нормально, это они ещё не знают, какую напасть себе на голову накликали, пробормотала я, уткнувшись в пропахшее свежим мятным духом плечо. Мама любила запах мяты. У нас в доме она везде висела, и все домашние уже давно ею пропахли. Наверное, когда-то и я так же пахла, а потом всё домашнее из меня просто выветрилось. Я тебя обязательно зимой навещу. На Настики на рождение приеду, обещаю. Этот разве же отпустит, — проворчал отец с горечью. Я покосилась на Кощея. Он стоял, смотрел, и я была в том уверена, всё слышал, а, перехватив мой взгляд, лишь едва заметно кивнул. «Куда ж он денется?» — нагло ответила я и совсем не ожидала услышать тихое «вы». не уберёг я тебя. Но в самом деле, будто я уже почти покойница и меня вот-вот в могилу положат. Зимой с-свидимся, с нажимом повторила я. Не скучайте без меня. Комнату и отца покидала, не оглядываясь, слыша лёгкие шаги нечисти за спиной и почти ничего не видя впереди от застелавших глаза слёз. Шмыгнуть носом и жалобно вздохнуть позволила себе лишь на улице. Василиса Тут же сукоرمата звался Кощей. Почему у меня такое чувство, будто я на казнь тебя веду? Я не знала, что ему ответить, потому что мыгнула ещё раз: "Мне каждый же день вот так вот с родными прощаюсь. Горько это почему-то. Если тебя это утешит, князь долго отдавать тебя не хотел", сказал Кощей. Надеился, видать, что меня это действительно утешит, а мне после слов его плакать только сильнее захотелось. Тугарин не поскупился на уточнения, пока до царя не надавил, упрямился. "Замолчите, пожалуйста", попросила я, едва сдерживая рыдания. Спасалась лишь мыслью о том, что зимой я ещё их всех увижу. Кощей обещал, и повозка и кони, и даже ворон ждали настам, где их оставили поутру. Никто не осмелился приблизиться к кощеевой собственности. Кони, не расседланные, не накормленные, не вычищенные, выглядели вполне довольными жизнью, и ворон приветливо каркнул, встречая нас, всё так же сидя на облучке. Я не удивлялась, и даже когда в ворота влетел в садник в дорожном костюме и плаще цветов десятого государства синего и белого, я упрямо не удивлялась. Ну, в самом деле, ничуть не удивительное же явление, совершенно не неожиданной персоны. А когда Кощей поравнялся со мной и зачем-то придержал за руку, выступая вперёд, спорить не стала, и даже за спину его спряталось на всякий случай. Потому что не было у меня опыта общения с разъярёнными ведьмами. Зато у Кощея имелся. Пусть печальный и закончившийся его смертью, но хоть какой-то... Мариевна была в ярости. Она стремительно спрыгнула с коня, отчего длинные её волосы, удерживаемые лишь очельем, красиво взметнулись в воздух и засияли жидким золотом в цветах огней, щедро освещавших дворцовую площадь. Красота царицы издалека казалась безупречной, вблизи увядающей. Налетев на нас золотым вихрем, Марья резко замерла на расстоянии 3 шагов, будто в невидимую преграду упёрлась. Ты, прохрипела она с горячей ненавистью, глядя почему-то на меня. Ты поплатишься. Нет у неё перед тобой долгов, чтобы их закрывать, холодно ответил Кощей, и в голосе его, в закаменевших плечах и прямой спине мне виделся тот прежний, ещё проклятый царь тринадцатого государства, обокраденный и от того бедный на эмоции. Но свой передо мной долг вижу, ты платишь исправно. Не думал, что обряд в две стороны работает, хмыкнул Тугарин, вставшей по правую сторону от меня на шаг позади Кощея. Приятно удивлён. Так не может быть, прошептала Марья, выискивая на моём лице подтверждение её надежд. Не должно, это нечестно. Тебе ли говорить о честности, зло спросил Гарыныч. По примеру брата, он остановился по левую от меня сторону, готовый в случае чего защищать Единственное, что я сейчас понимала, снятое с Кощеея проклятие как-то навредило Маревне. А как, почему и что теперь будет вопросы, на которые ответа у меня не было. Мария дрожала от злости, от обиды, от крепкой уверенности, что наказание, настигшее её, несправедливо. Она сжимала кулаки, кусала губы, и её глаза, почти потухшие, уставшие, затравленно бегали. Сарица разрывалась между нами, между необходимостью ненавидеть меня и молить Кощея о прощении. Я понимаю, что виновата, начала она неловко, решив на время позабыть обо мне. Хочешь просить помощи? удивился Кощей у меня. Судорожный вздох и нервный дёрганый кивок. Змеи переглянулись, поражённые и возмущённые её наглостью. Государь же обернулся ко мне и легко, даже как-то играючи, переложил всю тяжесть на мои плечи. «Ну что ж, Василиса, твое слово!» «Что?» — опешила я, и в то же самое мгновение Марья вновь взорвалась. «Девчонка не имеет права меня судить!» «Имеет это право, дал ей я», — сухо ответил Кощей и обратился ко мне, чуть нетерпеливо проясняя переданную мне ответственность. «Скажешь, чтобы простил и помог, я помогу». Если считаешь, что прощения ей нет, мы уйдём. А если не помочь, она Кащеева надушно пожал плечами, на Марью он больше не смотрел, не сводя глаз с меня. Лишится магии, возможно, умрёт. Мне хотелось топнуть ногой и заявить, что это несправедливо и нечестно, как совсем недавно то же самое сделала Марёвна. Покасившись на царицу, я встретила её напряжённый, горящий взгляд и быстро отвернулась. По спине холодной волной прошлись мурашки. Жутко выглядела разъярённая ведьма, с трудом смиряющая свою злость, едва теплющейся надеждой. "Почему я должна решать? Она же вас прокляла", спросила я, не готовая принимать решение, только не такое. "Нет у меня желания в твоих глазах быть жестоким", просто ответил Кощей. "Сам я её не прощу, но если ты повелишь, а" По-вашему, это нежестоко заставлять меня делать выбор, огрызнулась я. Если придётся, я готова была ругаться прямо здесь и сейчас на глазах у вывалившихся из замка на лестницу людей, желавших убедиться, что тёмный царь точно покинул их земли. Но уж никак не решать за Кощея и её судьбу. Что будет чувствовать он, если я пожелаю спасти Маревну? Как сможет помогать той, что его убила? Я не могла. Василиса Она вас прокляла. Убила тоже она. И ответ держать должна только перед вами, мотнула я головой, не желая его слушать. И только вам решать, готовы ли вы её простить. Мария, побелевшая и почти неживая, смотрела на нас, но не решалась больше прерывать. И если я не прощу? напряжённо спросил Кащей, заглядывая мне в глаза. Было что-то такое в его взгляде, что не давало мне отвернуться. Ваше право, и я не могу и не буду вас осуждать. Я всё ещё слишком хорошо помнила, как холодно мне стало после рассказа о его первой страшной смерти, и хорошо понимала, что право осуждать у меня просто нет. уж не знаю, чего я ждала, но совсем не того, что случилось. Кощей улыбнулся, потрепал меня по голове совершенно возмутительным образом растрепав волосы и взяв за руку повёл к повозке и коням задорно бьющим копытами, равнодушно обогнув недоверчиво замершую Марию Моревну. Жалости к царице я не чувствовала, но не спросить не могла. Шанс, что она умрёт, насколько он велик? Весьма мал, ответил Кощей. Но жизнь без магии едва ли будет ей в радость. «И вы её просто так оставите?» Я слышала лёгкий шаг змеев за спиной, и это успокаивало, смиряя глупое желание обернуться на царицу. «С твоего дозволения», — заметил довольный государь. О том, сколько нам вслед летело проклятий, скурпулёзно и злорадно сообщала Кащеева колечко, старательно отсчитывая взрывающимися в аметисте звёздочками каждое злое слово. И эти звёздочки странным образом меня успокоили, уверив в правильности сделанного выбора.